Ты должен будешь повиснуть в пятницу, в полночь. И вот что произойдет. Около одиннадцати вечера за тобой зайдут начальник тюрьмы, священник и пара охранников. Священник выслушает твои последние желания, например, насчет писем, которые ты хотел бы поручить ему написать, и прочее. Затем он начнет молиться о твоей душе. На тебя наденут упряжь. В ней имеются кожаные манжеты, которые плотно прижмут твои руки к телу, чтобы ты не смог схватиться ими за веревку, когда будешь падать. Закончив с этим, тебя отведут на первый этаж и посадят в машину, которая отвезет тебя через двор в здании напротив, где состоится казнь. Когда она въедет внутрь, ворота закроются, и ты выйдешь из машины». В глазах Ника Гатро отражался ужас, но Шенди не обращал на это внимания. «Когда ты выйдешь из машины, эшафот будет стоять перед тобой. Это платформа, футов восьми высотой, с поперечной балкой наверху. Борта платформы покрыты черной материей. Запомни, это очень важно». По правую сторону будут стулья, на них разместятся официальные свидетели, тюремный доктор и те из репортеров, кто получит разрешение. По бокам встанут около десяти охранников. Палач приготовится приладить петлю и включить пружину люка. «Весь этот разговор о казни действует мне на нервы», — прошептал Ник. «Возможность убежать, говоришь?» «Как же я выберусь оттуда?» когда смотрит столько народу. Я к этому подойду. Начальник тюрьмы прочтет приговор. Тебя подведут к эшафоту и поставят на люк. Палач наденет тебе на голову черный капюшон. Это и в самом деле устрашающий момент. Но тебе придется держать себя в руках. Затем палач приладит петлю и будет ждать сигнала начальника. Получив его, он нажмет рычаг, и люк под тобой провалится. «И я мертв!» — захныкал Ник. «Замечательный побег! Убирайся отсюда! Я не желаю слушать такие разговоры!» «Мне жаль, что это подействовало тебе на нервы», — бесстрастно сказал Шенди. «Но это факт. В день казни тебе придется постоять на дверце люка с петлей на шее». «Затем придется падать вниз. Ты должен к этому подготовиться. Но умереть тебе не придется». Ник уставился на Шенди, как на безумца. «Не придется умереть», — медленно повторил он. «Что же этому помешает?» «Восемнадцать дюймов, мой мальчик», — с усмешкой ответил Шенди. «Восемнадцать дюймов». «К черту, Шэнди! Брось эти загадки! На что ты намекаешь? Хотел бы я знать!» «Повешение — весьма научный процесс. Знаешь ли ты об этом, Ник?» «Длина веревки определяется при помощи математики, согласно росту, весу и физическому состоянию приговоренного. К примеру, взгляни на себя. Ты довольно высокий, но тощий и легкий». С другой стороны, у тебя неплохие мускулы, особенно шейные и грудные. — Да, Ник, тебе потребуется длинное падение. Фактически, если все делать как следует, а так и будет сделано, ноги твои не достанут до пола не более шести дюймов при полном натяжении веревки. — Шесть дюймов, — простонал Ник, — с таким же успехом это может быть целая миля. — «Нет, шесть дюймов — это важно. Посуди, мой мальчик, каков будет результат, если веревка провиснет на восемнадцать лишних дюймов?» «Ну...» — Ник на минуту задумался. «Мои ноги коснутся пола раньше, чем веревка натянется достаточно плотно, чтобы сломать мне шею». «Точно...» Но единственный, кто сможет это сделать, сам палач, а... Ник замолчал и посмотрел на широко улыбающегося Шенди. Ты начинаешь усекать всю схему, не так ли? Палач — ветеран своего дела. Один из немногих в стране, кто знает работу по-настоящему. На твое счастье его можно купить. Он мечтает приобрести себе местечко на берегу Карибского моря. чтобы прожить там оставшиеся годы. А твоя мать намерена купить ему это местечко сразу после казни. Он обошелся дешево, доктор оказался дороже. «Тюремный доктор?» — Шенди кивнул. «Здесь понадобился более осторожный подход, этика и все такое прочее. Но мы обнаружили, что когда-то он работал в больнице на Восточном побережье». И был уволен при странных обстоятельствах. Угроза разоблачения, плюс обещание финансировать ему клинику — вот что привело, наконец, его в наш лагерь. Твое семейство в состоянии было купить этих двоих. Вот почему ты не умрешь в пятницу. Шенди вздохнул. «Теперь возвратимся к тому моменту, где ты меня прервал, Ник».